Собственно, купание. Напоминаю, дверь в ванную комнату открыта. Садиться на стульчик поначалу, пожалуй, не стоит. Когда приловчитесь, тогда пожалуйста. Итак, опускаем малыша в воду, всего целиком, чтобы из воды выглядывало только личико. Держать ребенка можно лишь за головку, мизинец под шеей, а остальные пальцы под затылком. Чем больше погружена голова, тем лучше, и ничего страшного, если вода попадет в глаза, лишь бы нос и рот были на поверхности. Сразу же можно заметить следующее. Туловище, которое вы совсем не держите, ко дну не опускается, а напротив всплывает. При этом грудная клетка и живот, как правило, торчат из воды. Поэтому второй рукой необходимо регулировать погружение туловища, чтобы и грудная клетка, и живот полностью были под водой. Обращаю внимание, никакой опасности в том, что вода попадает в уши, нет. Лишнюю воду мы после купания удалим, а регулярный контакт с водой для ушей не опасен. В том случае, разумеется, если начало контакта и привычка к нему приходится на период новорожденности. Кроме этого, необходимо знать, что в слуховом проходе постоянно вырабатывается ушная сера, роль которой сводится к очистке уха от пыли и грязи. Увлажняя серу, мы предотвращаем излишнее ее накопление и поддерживаем должную чистоту. После того... Как малыш окажется в большой ванне, вы незамедлительно поймете принципиальную разницу между этим вариантом купания и замачиванием младенца в детской ванночке. Вы увидите, как легко ребенку двигаться, без всякого риска удариться о стенки ванны. Внимательно наблюдайте за поведением ребенка. Если он не активен, спокойно лежит, зевает, значит эта вода для него теплая, а следовательно плохая. Поддерживая заголовку «Поводите малыша в воде от одного края ванны до другого». В первый раз особенно экспериментировать смысла нет. Всем участникам процесса купания еще предстоит привыкнуть и приспособиться. Но родителям это сделать гораздо сложнее, чем ребенку. В принципе, для домашней ванны вполне достаточны три позы. Об одной мы уже говорили. Другая заключается в плавании на животе. Перевернули ребенка, его подбородок находится между разведенными в стороны большим и указательным пальцами. А третья – сидячая. Оказывается, в большой ванне ребенок может сидеть уже в периоде новорожденности. Дальнейшие действия родителей не требуют никаких специальных знаний – Только здравый смысл. Ведь очевидно, что через 15 минут температура воды в ванной снизится на 1-2 градуса. И эта температура будет для ребенка уже знакомой при следующем купании. Если вы боитесь быстро снижать температуру, делайте следующим образом. начинаете с 34 градусов и через 2-3 дня уменьшайте стартовую температуру воды на 1 градус. Мы должны добиться того, чтобы малыш в ванне был активен. Что у вас получится, зависит не только от вас, но и в немалой степени от ребенка. Каждый младенец имеет присущие только ему особенности регуляции температуры тела. И предсказать минимальную температуру воды просто невозможно. Один улыбается при 23, другой кричит при 30. Тем не менее, временные и температурные ориентиры следующие. В начале купания 34 градуса и 15 минут. К месячному возрасту 30-32 градуса 20-25 минут. В 2 месяца 28-30 полчаса. Подчеркиваю, это ориентиры. Если малыш в 2 месяца спокойно плавает при 24. Это очень хорошо и совсем-совсем не страшно. Но это не значит, что он такой уж особенный. В том-то и дело, что это может практически любой ребенок. Просто именно этому ребенку повезло с родителями. Последние лишены предрассудков, а уровень здравого смысла имеют выше среднестатистического. В удлинении же времени купания и максимально возможном снижении температуры воды заинтересованы все. Чем больше устанет ребенок, тем более спокойная ночь обеспечена его родителям. И еще некоторая информация и некоторые рекомендации. В очень многих книжках, посвященных купанию и плаванию детей, подробно описывается процедура ныряния. Настолько подробно, что многие родители рассматривают ее в качестве обязательной. А поскольку преодолеть собственный страх не могут, то предпочитают ребенка в большой ванне не купать вообще. Если очень боитесь, ну так не ныряйте. Но лучше купать без ныряний, чем издеваться над собой и младенцев, ополаскивая его в маленькой ванночке. На самом же деле в нырянии ничего страшного нет. У новорожденного очень сильно выражен рефлекс, препятствующий попаданию воды в дыхательные пути. Если в течение двух-трех месяцев не нырять, этот рефлекс угасает, и таки можно захлебнуться. Но, к счастью, сама процедура купания в большой ванне невозможна без того, чтобы в какой-то момент ребенок не соскользнул с вашей руки, не погрузился полностью под воду. Не бойтесь это даже хорошо подхватите посадите дайте ему покричать покашлять почихать в конце концов заодно выкашляет и вычихает всю пыль что накопилась за день в верхних дыхательных путях успокоиться продолжайте купание тем не менее ситуация когда родители сознательно организуют ныряние более предпочтительна делать это следует в положении ребенка на животе громко произнесите слово ныряй и Проведите ребенка несколько секунд под водой. У него очень быстро вырабатывается условный рефлекс и одного только слова «ныряй» будет достаточно для того, чтобы малыш самостоятельно задерживал дыхание. Я совершенно сознательно не пытаюсь морочить вам голову подробностями относительно техники купания. Как обязательно надо держать ребенка, как поворачивать, как сажать и тому подобное. Всему этому вы быстро научитесь сами, если будете руководствоваться описанными выше принципами. Единственное, что вам скорее всего понадобится, так это поддерживающая головку ребенка шапочка. Для чего она нужна? Прежде всего для того, чтобы сделать процедуру купания более приятной для родителей. Очевидно ведь, сидеть или стоять полусогнутым в течение 30-40 минут очень тяжело, мягко говоря. И нельзя делать ребенка здоровым за счет появления радикулита у его папы. Поэтому в возрасте около двух месяцев надо изготовить специальную шапочку. А как это делается, мы сейчас расскажем. Итак, необходимо иметь обычную тонкую хлопчатобумажную шапочку, ту, которую называют чепчиком, кусок тонкой ткани размером с половину пеленки, два брусочка пенопласта, оптимальный размер которых соответствует размерам обычной пачки сигарет. Размеры кусочков пенопласта могут быть разными. Чем меньше, тем более естественным образом ребенок держится на воде. Чем больше, тем легче и проще всем. И младенцу, и родителям. Вначале пенопласт обшивается тканью, а затем фиксируется на шапочке. Обращаю внимание, верхний край брусочков должен возвышаться над головкой ребенка. Младенец в такой шапочке вызывает чувство умиления, напоминает нежного и благородного чебурашку. Процедура купания в шапочке ничем не отличается от той, что описано выше для положения ребенка на спине. В течение недели, постепенно убирая поддерживающую ребенка руку, вы научите его держаться на воде и сможете во время купания, ну, к примеру, спокойно читать газеты. Плавая самостоятельно, дети часто отталкиваются ножками от края ванны и стремительно плывут в ее противоположный конец, ударяясь головой. Поэтому я и обратил ваше внимание на то, что брусочки пенопласта должны возвышаться над головой, защищая ребенка от ударов сверху и сбоку. Вполне возможно, что вы придумаете более оригинальную конструкцию на здоровье. Начиная с двухмесячного возраста, было бы очень хорошо повесить над ванной игрушки на тонких веревочках, чтобы ребенок, плавая, смотрел на них. Чуть позже он сам будет трогать их ручками. Месяца купания в шапочке вполне достаточно для того, чтобы снимать и ее. Ребенок уже научился правильно держать головку и вполне сможет плавать сам. Не получается? Не надо. Мы не ставим своей целью научить его плавать. Еще раз обращаю внимание, нам необходимо только одно, чтобы ежедневно, в течение определенного времени, малыш находился в прохладной воде с погруженной под воду грудной клеткой, потому что регулярное холодовое воздействие наиболее эффективно для стимуляции жизненных сил ребенка и его способности противостоять инфекционным болезням. Конечно, будет очень хорошо, если ребенок научится плавать. Выныривающий с улыбкой на мордашке полугодовалый младенец – зрелище незабываемое, но родителей, способных обеспечить своим детям постоянное плавание, очень мало. В домашней ванне всякие ныряния заканчиваются после того, как ребенок начинает сидеть. Бассейн при поликлинике – другое дело, но как только вы перестанете его посещать, навыки быстро угаснут. Поэтому, повторяю, уметь или не уметь в грудном возрасте плавать – вопрос непринципиальный. Он определяется наличием свободного времени у родителей и благосостоянием семьи. Решайте его сами, лишь бы именно вам, вашей семье, было удобно. Скорее всего, ваша семья – Обычная семья и не имеет средств на индивидуальный бассейн и инструктора по плаванию. Поэтому до 6-7 месяцев вам и вашему ребенку домашней ванны вполне хватит. А после этого мы просто изменим технику купания, ее методику. Наберем ванну немного прохладной воды, на дно постелим резиновый коврик, набросаем красивых игрушек, и ребенок будет играться этими игрушками, сидя или ползая, получая при этом закаливающий контакт с водой. В любом случае и вне зависимости от возраста необходимо эпизодически совмещать купание с мытьем. Для грудного младенца одного раза в 2-3 недели вполне достаточно, ну а для ползающего по квартире, может быть, придется и через день. Мытье ребенка, который купается в полной ванне, осуществляется следующим образом. Перед окончанием купания необходимо взять пластмассовое ведро и наполнить его водой. Проще всего прямо из ванны зачерпнуть. Затем при помощи детского мыла или шампуня ребенок намыливается прямо в воде. Можно несколько раз и совсем не обязательно мочалки. Мамины руки гораздо приятнее. Вот и все. Один родитель поднимает ребенка, удерживает его подмышками, а второй выливает сверху ведро воды. «Коль уж мы заговорили о конце купания, следует отметить, необходимо всячески стремиться к тому, чтобы продолжительность процедуры была не менее 15 минут. Вполне возможно, что малыш будет капризничать, и вы не сможете определить, чего он хочет». Попробуйте, поэкспериментируйте. Меняйте температуру воды и положение ребенка в воде. Более активно перемещайте его в ванне. Может быть он проголодался и надо в следующий раз изменить время купания. Купать не за час до еды, а через час после еды. Поверьте, предвидеть все возможные проблемы нельзя. Но для решения подавляющего большинства этих проблем специального образования иметь не надо. Так, например, сын моих приятелей в возрасте четырех месяцев взял себе за правило какать в ванне. Простите за нелитературное слово «какать», но выражение «совершать акт дефекации», по-моему, тоже не очень подходит четырехмесячному ребенку. А было это дело зимой, и горячей воды не было, поэтому готовились заранее, активно грея воду всеми возможными способами. А он через минуту после погружения... Ну и ничего, выкрутились, надели на него трусы с резинками и держали на готове ведро с теплой водой, чтобы сполоснуть. Отметим, что если ребенку якобы положено купаться 20 минут, а он продолжает вести себя прилично, не плачет, дрыгается и так далее, то не надо торопиться. Но коль скоро кому-то из участников процесса очень надоело, ну тогда заканчиваем. Тем не менее, по поводу детского крика в ванне позволю себе два практических совета. Первое. Ситуация с температурой воды нередко складывается таким образом, что конкретная температура, например, 28 градусов, переносится ребенком неплохо и с удовольствием. Но непосредственно после погружения в воду резкий контраст температур вызывает отрицательные эмоции и минут пять приходится дитя успокаивать. Поэтому можно поступить следующим образом. Приготовить ванну с температурой для ребенка приемлемой, например, 32 градуса. А после благополучного и спокойного погружения форсировать скорость остывания воды. Например, сделать так, чтобы в ванну постоянно тонкой стройкой бежала холодная вода. Этот прием можно использовать и просто так, как компонент закаливающих процедур для активизации холодовых воздействий. И второе. Без видимых причин ребенок в ванне систематически орет. До ванны не орал, а в ванной орет. Почему? Однозначного ответа нет. Действия родителей должны быть направлены на поиск оптимальных для конкретного ребенка условий, соответствующих процессу купания. Варианты. Изменить время суток. Купать, например, не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем. Изменить время по отношению к еде. Купать не за час до еды, а через час после еды. Изменить температуру воды. Как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой. Попробовать купаться вместе с мамой. То есть предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда добавляют дитя. Действия после купания. Под мышки вынимаем ребенка из воды и накидываем ему на голову большую пеленку. Достаточно большую, чтобы завернуть малыша целиком. И в таком виде, не вытирая его в ванной, Отправляемся к нашему родному пеленальному столику. Ребенку весьма не жарко, еще бы, мокрый в прохладной комнате. И это очень хорошо. Еще одна закаливающая процедура. На столике доводим кожу до сухого состояния. Промокать, а не вытирать. Особенно торопиться и нервничать по поводу того, что замерзнет, не надо. Высушили. Теперь будем обрабатывать. Для начала возьмем растительное масло. Лучше всего специальное детское, оливковое, но прокипяченное на водяной бане подсолнечное тоже вполне сгодится. Намочим вату и протрем все имеющиеся у ребенка складки кожи. В том, разумеется, случае, если там нет повреждений. Обращаю внимание, ежедневная обработка ребенка маслом не является обязательной. Если проблем с кожей нет, то профилактического смазывания складок один-два раза в неделю вполне достаточно. А повреждений никогда и не будет. Ежедневно купайте, не кутайте и следите за температурным режимом в детской комнате. При наличии опрелости используйте присыпки. Особое внимание при обработке уделите половым органам. Мальчикам не забудьте смазать складку кожи под мошонкой а девочкам протрите ватой смоченной водой лучше кипяченой, половую щель. Направление движений от лапка к попе, и не иначе. Если пришла пора, подстригите ногти. Теперь можно и запеленать, или надеть распашонку и ползунки. Осталась голова. Главное, после купания, разумеется, это уши. Берем спичку, туго наматываем на ее конец ватку, после чего ее со спички снимаем. Получается плотная турунда коносообразной формы. Ее тонкий конец мы засовываем в ушко. гигроскопичная вата впитает в себя остатки воды. Удалять ватку не надо до полного высыхания головки ребенка. Часа два-три можно не трогать. Если вата выпадает, наденьте тонкую шапочку, которая после ванны наверняка не повредит малышу и очень поможет вам быть еще спокойнее. Если во время купания малыш хоть несколько раз нырнул и после этого чихал, ничего с носом делать не надо. Если не нырял и не чихал, все равно в носу детском не ковыряйтесь. Лучше сделайте так, чтобы на следующий день он в ванне несколько раз чихнул. То есть нырните. А теперь попробуйте поставить себя на место вашего ребенка. Вы купались в холодной воде. Очень устали, а после процедуры малость продрогли в прохладном воздухе комнаты. Но зато вас насухо вытерли, тепло одели. Эх, сейчас бы перекусить и на боковую. Так оно и будет. Однако до еды желательно поносить малыша минут 15-20 в вертикальном положении, чтобы скорее освободить желудок от воды, которую он в ванной глотнул. Теперь кормите и спокойной ночи. Бывают, правда, настолько активные пловцы, что после ванны не имеют сил даже на еду. Скорее бы спать. Пусть уснет, не переживайте. В этом случае ребенок, как правило, через полтора-два часа проснется со зверским аппетитом, после утоления которого уснет крепко и надолго. Понятно, что такого ребенка лучше купать в 9-10 вечера, как раз к полуночи вы всей семьей и выйдете на режим спокойного, длительного и глубокого ночного сна. Летом, помимо закаливания, ванна имеет еще одно положительное значение. Купание спасает ребенка от перегрева. И если малыш страдает от жары, то, поверьте, после непродолжительного пребывания в прохладной воде, буквально 10-15 минут, он будет хорошо спать и заметно лучше есть. Я... Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда грудных детей купали 3-4 раза в день, буквально спасая их от жары. Только не забудьте, перед летним плаванием хорошо ребенка напоить, чтобы поменьше пил из ванны. В заключение давайте рассмотрим печальную и, к сожалению, вполне реальную ситуацию, характеризующуюся тем, что собственной ванны у вас нет. В этом случае все же придется покупать специальную детскую ванночку, лучше пластмассовую, она и легче, и дешевле. Комната для купания значения не имеет, лишь бы был чистый и прохладный воздух. Но постарайтесь набрать в ванночку побольше воды, чтобы грудная клетка была погружена полностью. Главное, что мы теряем, это возможность активных движений ребенка, поэтому он не может вырабатывать тепло и долго держать его в воде не получается». Принципы и правила не меняются. Кипятить воду не надо, уши мочить надо. Если доволен и хорошо себя ведет, не торопитесь вынимать. Нет никакой надобности доливать теплую воду. Вполне можно и перевернуть на животик, и нечаянно нырнуть. Правила вынимания из ванны и дальнейшей гигиенической обработки прежние. В конце концов, зная, как купать в ванне большой, вы всегда сможете сообразить, как применить эту информацию к ванне маленькой. И еще один момент. Бабушки, конечно же, расскажут вам, что на дно ванны обязательно надо положить пеленку, но не смогут объяснить почему. Объясняю. В те времена, когда жили и мыли ребятишек, бабушки ваших бабушек, детей купали в деревянных корыцах, ну, похожих на то, что просил дед у золотой рыбки. И чтобы не поранить ребенка, всякие там щепки, занозы на дно надо было постелить, Кусок ткани. Правда просто. А зачем в пластмассовой ванночке пеленка, я не знаю. И никто не знает. Так можно договориться до того, что на дно большой ванны будем укладывать простыню.